Глава десятая. Уважаемый, будь так добр, угости страждущего волшебным чиферком, что во фляжке на поясе. Раздался за спиной брата Силантия сипловатый голос. Ох ты! воскликнул тот же голос, когда стоявший к нему задом большой мужик в камуфляже и с противотанковым ружьем на плече внезапно исчез. Вот только что был какое-то мгновение назад, и его уже нет. обладатель сиплого голоса мужчина худощавого телосложения весь синий от уголовных татуировок растерянно вертел коротко стриженной головой не понимая куда подевался человек гора первая проскочившая мысль сиплова когда он увидел его пристрелить человека к гору и забрать спасительный напиток и остальное барахло Но здравый смысл подавил алчность. Ему по зарез нужен тот, кто расскажет, в каком дерьме оказался Ефим Белов, он же мотыль, и самое главное, из чего сделан напиток, который его оживил. Утро началось с полного беспредела. За стеной зала визжали и орали взбесившиеся соседи, круша мебель и посуду. Собственная мать урча попыталась вцепиться ему в горло вставной челюстью, пока он бухой лежал на диване. Старая корга в этот раз достала его окончательно. Не выдержав, великовозрастный сын без сожаления свернул ей шею. «Так тебе и надо!» Пока мотал срок за квартирные кражи, она не прислала ни одной посылки. А когда мотель полгода назад освободился и вернулся домой, не очень-то и обрадовалась возвращению сына из отсидки. Пенсию принялась от него прятать. Несчастные рубли на бутылку дешевого вина приходилось прямо вытряхивать из нее. Все хотела участковому пожаловаться. Когда до дошло, что он с бадуна натворил, обреченно вздохнул, поняв, что его снова отправят в хату, но только в этот раз надолго. Нужно напоследок как следует оттянуться, когда еще доведется. В поиске денег обшарил всю квартиру и в комнате матери в скрипучем стареньком шкафу под стопкой постельного белья нашел три тысячи рублей. А где она гробовые спрятала? Черт с ними, завтра найду, а сейчас срочно нужно опохмелиться. Башку ломит так, что нет сил терпеть». Мотыля, кроме того, еще и подташнивала, чего с ним после пьянок никогда не случалось. То, что он не брюхатый, знал точно. Значит, та водка, которую брал на разлив вместо рыгаловки, оказалась паленой. «Паблы конченые!» Охарактеризовал он хозяина и продавцов дешевой рюмочной. Но то, что дело совершенно не впаленной водки, он понял, когда вышел из подъезда во двор. По детской площадке и по дорожке вдоль подъездов метались люди, отбиваясь от таких же свихнувшихся, как и его мать. Брызги крови из прокушенных артерий, вопли, урчания – лишь малая часть апокалипсической картины. Раздавшаяся автоматная очередь его почему-то тоже не удивила». Теперь стало понятно, что те звуки, что утром приглушенно доносились с улицы, не фейерверк и взрывы петард. Мотыль тогда еще подумал, что за лохи с утра салюты пускают. Но то, что случилось сейчас, принял за белую горячку. Из арки, что вела в соседний двор, выбежал худой, как палка, парень, хоть и одет по-военному, но явно не вояка. Камуфляж, разгрузка с торчавшими из карманов магазинами, за спиной рюкзака и с черной банданой на голове. Оглянувшись, выпустил из укороченного калаша в кого-то невидимого короткую прицельную очередь и бегом в сторону мотыля. А вот и преследователь. «Матерь Божья, свет, свет!» Ефим с утра сходил в туалет и только поэтому не обмочился и не навалил себе в штаны со страха. Двуногая некто или нечто в три прыжка нагнала своего обидчика и, взмахнув чудовищного вида и размера лапой, острым длинным когтем срезала несчастному голову. Тело, фонтанируя кровью, рухнуло на асфальт в пяти метрах от мотыля и забилось в агонии. Он уже успел стремительно нырнуть обратно в подъезд и теперь наблюдал за происходящим через стеклянное окошко в двери. Автомат, звякнув, отлетел к нему. Матовый металлический блеск оружия манил к себе, но... Существо было наклонилось к обезглавленному трупу, но в этот момент с дикими воплями мимо пронеслись слишком быстро для своего веса две тучные обезумевшие женщины. Вместо того, чтобы затаиться, эти дуры мчались, завывая по двору вдоль дома. Монстр, а как еще обозвать эту трехметровую страхолюдину с мощной зубастой пастью, несуразно развитыми плечами и лапами, переплетенными тугими жгутами мышц, переключил свое внимание на женщин. Против тощего парня они, на его взгляд, выглядели куда аппетитнее. В мгновение нагнал женщину и сгреб когтями ближайшую. Сунул себе в разинутую пасть, словно кусок колбасы, и в три укуса сожрал ее. Той же участи не избежала и вторая женщина. Подкрепившись, тварь умчалась в соседний двор, по пути распугивая жителей и без того одуревших от происходящего. Идти в магазин за водкой Ефиму, естественно, в раз расхотелось, но и оставить валявшийся перед подъездом и манящих себе блеском металлоавтомат он тоже не мог. Убедившись, что трехметровая тварь удалилась, осторожно осмотрелся по сторонам. Его едва не вытошнило, когда к обезглавленному трупу приковаляла безумная тетка, вроде бы из соседнего подъезда. Опустилась на четвереньки и, урча, принялась отрывать зубами кожу и мышцы сокровавленной шеи парня. Валявшуюся в стороне голову успешно обгладывал незнакомый Ефиму мужик. Повесив подобранный автомат себе за спину, Ефим с сильным ударом ноги отбросил соседку, после чего подхватил труп парня под мышкой и затащил в подъезд, а затем на лестничную площадку. Как раз там имелось удобное место за лифтовой шахтой возле мусоропровода. Обыскивая карманы убитого, почувствовал за спиной движение. Резко обернувшись, едва не уперся в объемный пивной живот соседа с первого этажа. Затаскивая труп, Ефим не обратил внимания на настиж раскрытую дверь в глубине лестничной площадки. «Тебе чего, Адамович? Вали отсель!» Но сосед лишь утробно урчал, как его свихнувшаяся мать и большинство жильцов во дворе. При этом пытался схватить Ефима растопыренными, толстыми, словно сардельки пальцами. С влажных красных губ соседа свисала розовая нитка слюны. Ефим снова почувствовал, как становится дурно. Пока смотрел на монстра, а потом возился с трупом, он на время забыл о раскалывающей голову боли и приступах тошноты. Еще как никогда хотелось пить. «Как ты меня достал!» Взбешенный, он вскочил и оттолкнул толстяка, но когда тот опять попытался дотянуться, со всей силы двинул соседа в лицо автоматом. Переносица хрустнула и вдавилась внутрь черепа. Адамович обмяк и опрокинулся навзничь, дополнительно разбив затылок об секцию чугунной батареи, которую кто-то из жильцов вынес на площадку. Ефим закинул автомат обратно за спину и, не обращая внимания на новый труп, посмотрел остальные карманы, походя освободило безглавленное тело парня от рюкзака. Запихнул найденную мелочевку в боковой отсек в квартире со всем барахлом после разберется. Рюкзак на плечо, разгрузку в руки и поплелся наверх себе на третий этаж. «Тяжеловат. С таким особо не побегаешь, хотя не ему об этом судить. В армии не довелось совершать марш-броски с полной выкладкой. Не в тех войсках служил». Сейчас, учитывая хреновое состояние, хотя бы до квартиры добраться и не свалиться по пути на лестнице. Слава богу, доковылял. Но что же так мутит то Сбросил трофея на пол в зале. Быстрее на кухню воды попить. Кран пофыркал, выдав всего лишь полстакана жидкости. Мало. Пить по-прежнему хотелось. Присосался к горлушку чайника, но все равно не полегчало. Простонав от безысходности, вернулся в зал, едва не зацепился за телом матери, ругнулся и на неровных ногах затащил ее в ванную комнату. Сказывалась дикая усталость и слабость, плюс продолжавшаяся непрерывная головная боль. Может, у «Ну всадника без головы что-нибудь в рюкзаке найдется?» — имея в виду спиртное, спросил сам себя Ефим. Пришедшая в голову спасительная мысль воодушевила мужчину. С трудом вытряхнул рюкзак на диван, и первым, что бросилось ему в глаза, оказалась пластиковая бутылка с мутной жидкостью. Без особой надежды открутил крышечку и едва не блеванул. Но переборол себя и снова принюхался. Первое ощущение, что понюхал очко дощатого сортира, куда вдобавок свалили со всей деревни нестиранные носки и портянки. Но среди аромата дерьма чуткий нос страждущего выделил божественный запах алкоголя. Вкус оказался таким же отвратным. Невзирая ни на что, Ефим мужественно сделал глотка три. Не прошло и минуты, как присутствующий в странном напитке алкоголь начал свое целебное воздействие на измученный организм. Почувствовав облегчение, сделал еще три глотка, не обращая внимания на вкус и запах. Сказался длительный стаж распития всевозможного пойла. «Твою мать!» Ефим вспомнил, что видел у парня на поясе фляжку, но решил, что там обычная вода. Быстрее спустился вниз. Фляжка оказалась на месте. Парню не понадобится, а вот ему, если в ней не вода, точно нужна. По подъезду разнесся уже знакомый аромат. «Отлично! Значит, будем жить!» Воодушевленный Ефим принялся далее разбираться с Хабаром. Сначала оружие. Среди вещей лежала потертая кобура с пистолетом. Расстегнув, вытащил из нее не первой свежести ПМ, в магазине которого оставалось всего два патрона, пока его в сторонку. Магазин в автомате тоже оказался ожидаемо пустым. Парень, убегая от твари на его глазах, расстрелял все патроны. Сменил пустой на полный. В разгрузке осталось два запасных. Да еще среди вещей обнаружил тяжелый мешочек. А в нем где-то около полусотни патронов россыпью. Так что боезапаса пока вполне достаточно. Ефима упорно не покидала мысль, что теперь ему без оружия никуда. И оно ему вскоре пригодится. «Так, с оружием ясно. Что у нас еще имеется из полезного?» «Комплект нижнего белья, вроде его размера. Не выкидывать же, раз имеются. Тем более, что новые, не ношены. Две пары носков, тоже еще с бирками и шитые между собой. Три картонные коробки с армейским пайком. Нормальная тема. Пакет со средствами личной гигиены. Можно выбросить и заменить своими». Нашлись еще пакетики с орешками и мятными леденцами, складной нож, зажигалка, но сигарет не было. Пакет с непонятными твердыми желтоватыми образованиями, напоминающими виноград. Пока я оставлю, раз хранились во внутреннем кармане, значит представляют некую ценность. Выбросить всегда успею. «Да, оружие, военная экипировка, странные, ранее невиданные монстры, взбесившееся население. Все наводит на не очень приятные мысли. Наверное, не стоит пока соваться на улицу. Нужно переждать некоторое время, а жрачку и бухлом можно и у соседей поискать. Таким, как Адамович, они уже точно ни к чему. Вот в его можно начать. Только в трениках не пойдешь. Неудобно». Не откладывая дело в долгий ящик, переоделся в джинсы, надел майку. Подумал немного и нацепил сверху разгрузку. Крови на ней не оказалось, не считая нескольких капелек, которые уже свернулись и подсохли. Ничего не брезгливый. Свою дверь на всякий случай запер. Не хватало еще лишиться добытого барахлишка. «Любил, Адамович, вкусно поесть!» Ефим с уважением посмотрел на продуктовое изобилие в холодильнике соседа. Электричество не было с самого утра, но холод сохранился. В дорожную сумку, что сразу нашел в шкафу в прихожей, положил две палки сервелата, три банки сардин в масле, буженину, четыре баночки красной икры, копченую семгу и осетрину в вакуумных упаковках, пять жестяных банок с немецким пивом и три с финским. И главное, две бутылки водки. Правда, двух маловато, но он только одну квартиру осмотрел. К тому же еще в зал со спальни не заглянул. «Мадамович, спасибо за подгон!» В баре, стилизованном под русский сказочный терем, обнаружились две пузатые бутылки заморского коньяка и три пачки сотенных банкнот с изображением американского президента. Глаза загорелись при виде валюты. Ефим, войдя в раж, с большим энтузиазмом начал дальше обыскивать квартиру и вскоре стал обладателем массивной золотой цепи «Привет из девяностых» и двух перстней, тоже золотых. Вот только рублей не нашел, одни пластиковые карточки. Очень довольный полученным результатом отволок добычу домой. Теперь он четко знал, чем займется в ближайшие дни. за не воспользоваться сложившейся ситуацией. Чего он на улице не видел. Гастрономы, банк в каждой квартире. С голоду не пропадет, это уж точно. Вот только мамашу нужно убрать. Скоро запашок пойдет». Недолго думая, завернул выволоченное из ванной тело в простынь и снес вниз в квартиру Адамовича. Пускай там покоится с миром. Что-то ему подсказывало, мир уже изменился, и можно шалить, не думая о расплате, но все же хотелось бы конкретики, узнать имеются ли какие красные линии или нет, которые нежелательно пересекать, или наступил полный беспредел. Последующие дни занимался грабежом квартир. Хозяева с радостным урчанием пытались его атаковать, но и Фим привычным ударом ледоруба отправлял их на небеса. Очень, как оказалось, полезный инструмент подвернулся ему в квартире этажом выше. Молодая пара увлекалась альпинизмом, и в их квартире, естественно, нашлось немало специфического снаряжения. Ледорубы ему сразу приглянулись. Один оставил дома, а со вторым промышлял на этажах. Очень хорошо показали себя в деле. Эстетическая сторона его абсолютно не волновала. На пятом этаже совершенно обессиленная женщина вяло попыталась противостоять грабителю, но тот особо не церемонясь забрал ценности, еду и, уходя, пожалев ее, добил. Неделя пролетела быстро и незаметно. Пьянка чередовалась с грабежами квартиры, добиванием их хозяев. Алкоголя, как и пищи, имелось предостаточно. Мог бы месяц так развлекаться. Главное не открывать холодильники. Электричество-то исчезло в то памятное утро». Беда пришла неожиданно. Ефим не сразу понял, что спасительный напиток, который его моментально восстанавливал, закончился, и ему без него теперь никак. Началась ломка, по-другому свое состояние он назвать не мог. Вновь вернулась уже забытая головная боль, жажда. Ни водка с коньяком, ни вода не обладали необходимым лечебным действием. Ефим был готов отдать большую картонную коробку, набитую долларами и евро, плюс собранное золото всего лишь за один глоток того напитка. Все дни он периодически посматривал из окна спальни на улицу и лишний раз убеждался, что поступил верно, оставшись в доме. Под окном шастали безумные горожане и проскакивали странные чудовища, каких еще до этого не видел. Начал понемногу сходить с ума, а выйти на улицу, хоть и с автоматом, страшно. Пугала вероятность встречи с тем монстром, лишившим парня головы. То, что от него можно отбиться с помощью калаша, слабо верилось. Перед глазами стоял безголовый пример, да и стрелок из него еще тот. Вот без ключа замок открыть, это всегда пожалуйста. На ватных ногах Ефим подошел к окну, посмотрел вниз и вздрогнул. Показалось, что в их дворе мелькнула фигура в пятнистом камуфляже. Успел заметить в последний момент и то краем глаза, схватил автомат и, собравшись с духом, превозмогая боль и слабость, спустился вниз. Вот это рост! Задом к подъезду стоял расставив ноги мужчина двухметровой высоты, а может и больше. Тактический рюкзак на его могучей спине смотрелся школьным ранцем, и, как винтовка, с плеча на ремне свисало противотанковое ружье. В руках, видимо, тоже оружие, Ефиму отсюда не видно. А вот прямо перед глазами ифим сглотнул слюну. На поясе незнакомца большая фляга. Он даже не сомневался в ее содержимом. Возбужденный, он вышел из подъезда и, выставив вперед автомат, с сиплым голосом произнес «Уважаемый, будь так добр, угости страждущего волшебным чиферком, что во фляжке на поясе». И тут же от неожиданности Ефим едва не уронил автомат. Тот, кого он назвал уважаемым, не ушел, не упал, не убежал, он просто исчез. «Ох ты!» – растерянно повертел головой. «Нигде нет». «Или все же есть?» В затылок уперлось что-то металлическое и прохладное. Это сознание, что это может быть дуло противотанкового ружья, мгновенно вспотел, и у него предательски затряслись коленки. Еще немного и рухнет на пол без сил. «Уважаемый!» Насмешливый голос, несколько грубоватый басовитый передразнивая Ефима, предложил ему аккуратно положить автомат на асфальт и медленно обернуться. «Лучше бы не оборачивался». Взглянув вверх, охнул и рухнул рядом с автоматом. Напряжение предыдущих дней, слабость, вызванная ломкой, измучившая его головная боль, и то, что он сейчас увидел, сделали свое дело. Ощерившись акульями зубами, в подобие улыбки, на него смотрел почти близнец той трехметровой твари. Говорящим монстр стал последней каплей, добившей его окончательно. Душевные и физические силы иссякли, и Эфим лишился сознания. Два удара по щекам чем-то теплым и шершавым, как наждачная бумага, привели его в чувство. Приоткрыв рот, вздохнул, выдохнул и сразу почувствовал, как внутрь пролилась живительная влага. Еще не открывая глаза, поискал губами источник жизни. Обнаружив горлышко фляжки, плотно обхватил его губами, словно не желая отдавать. Собственно, так оно и было. «Хватит!» Брат Селанти выдернул фляжку. «Еще раз отключишься, оставлю тебя нахрен здесь одного. Тогда появится возможность познакомиться поближе с теми, на кого я похож». Ефим открыл глаза, и крупная дрожь волной пробежала по телу. Что ж, его новый знакомый не так уж и страшен, как показалось вначале. Он совладал с собой и с помощью брата Силантия встал на ноги. «Как звать? Кто крестный?» «Ефим Белов. Крестного не помню. Мне было пять лет, когда он умер». «Так ты свежак», — сделал вывод брат Силантий. «Какой еще свежак?» Не понял удивления человека горы Ефим. «Неважно. Судя по твоим синим росписям сиделец...» «Было дело. А что?» «Кличка какая? Или, как у вас выражаются, погоняло?» «Мотыль?» «Хм...» Брат Силанти задумчиво посмотрел на свежака. «Сипаты тебе больше подходят. Так и решим. Добро пожаловать в Стикс, Сипаты».